Глава 10. Пока мы шли по коридору, Джекоби посвятил меня в подробности своего возвращения в квартиру номер 301. Ему удалось посетить ее, не попавшись никому на глаза, и прихватить несколько любопытных бумаг. Артур Брак оставил после себя огромное количество заметок, в основном написанных от руки. Среди бумаг у него на столе лежали описания последних политических дебатов и выжимки из протоколов заседаний мэрии. У него были заметки к интервью с мэром Спейдом и комиссаром Свифтом. Бегло просмотрев эти записи, Джекоби пришел к выводу, что оба они обсуждали грядущие выборы мэра. Судя по всему, детектив Кейн был прав, сказала я. Видимо, Брак был человеком комиссара Свифта в газете. Похоже, так оно и есть. Теперь понятно, почему Свифт так разозлился, что преступление случилось у него под носом. Это не просто убийство в его городе. Прикормленного им репортера убили, прежде чем вышла нужная ему статья. Вообще-то складывается впечатление, что мистер Брак еще кое над чем работал. Достигнув конца коридора, Джекоби толкнул дверь в лабораторию. Она со скрипом отворилась, и детектив протиснулся внутрь, мимо блокировавшего ее предмета. На ковер посыпались перезрелые красные яблоки. М -м, «Проклятие!» Оно опять переполнилось, рассеянно пробормоталон, проходя под скелетом аллигатора. «Смотрите под ноги. М -м, берите яблоки, если хотите». Я осталась на пороге. По другую сторону двери стоял тяжелый черный котел, полный свежих фруктов. Я толком не ела с предыдущего вечера, но царивший в комнате запах сженных волос и неизвестных химикатов напрочь отбил у меня аппетит. Джекоби пересек комнату, снял пальто и небрежно бросил его на манекен. Достав из карманов несколько уже знакомых мне пузырьков, он расставил их на большой металлической подставке. Вытаскивая все новые и новые флаконы, сквозь которые он осматривал место преступления, он заменял их новыми. В карманы летели и другие артефакты, включая китайскую монетку, четкий маленький пузырек, в котором что-то позвякивало. В какой-то момент я поняла, что мне не уследить за всеми его приготовлениями. Без пальто детектив казался еще более худосочным. Складывалось впечатление, что он состоит из одних углов, от острых скул и до самых пяток. На нем были простая белая рубашка без галстука и коричневые подтяжки. В тускло освещенной комнате его непокорные волосы казались угольно-черными и придавали его вытянутому силуэту сходства с горелой спичкой. «На чем еще работал брак?» — спросила я. «Пока не знаю, но, думаю, ответ скрывается здесь». Он протянул мне сложенный листок бумаги. Я нашел его под кожаным пресс-папье у него на столе. «Что вы об этом скажете?» Я развернула листок и присмотрелась. «Это карта», — заключила я. «Блестяще. Вы уже вносите неоценимый вклад в это предприятие». «Карта непечатная», — продолжила я. Такое впечатление, что Брак срисовал ее, но довольно аккуратно. Линия побережья прорисована довольно точно, мы в самом центре. Я указала на точку, которую Брак отметил Ньюфидлем. Похоже, карта покрывает около пятидесяти миль вокруг нас. Для улиц масштаб мелковат, но Брак отметил соседние города и границы округа. На своей схеме покойный Артур Брак поставил целую дюжину красных крестиков. Они виднелись по всему городу, причем одни сбились в кучки по 2-3, а другие стояли особняком. Рядом с большинством крестиков аккуратным почерком было написано «РГ», а возле нескольких значилось «РШ». Каждый был отмечен датой. Самые первые крестики появились на карте тремя месяцами ранее, а последние не более чем неделю назад. «Как думаете, что означают эти пометки?» – спросил я. «Именно это я и собираюсь выяснить», – ответил Джекоби. Закончив пополнять запасы в карманах, Джекоби оставил пальто висеть на манекене, а сам вышел из лаборатории в коридор. Я пропустила его вперед, а затем следом за ним прошла в кабинет. Детектив взял пыльную тряпку, лежавшую у грифельной доски, и тщетно пару раз провел ею по поверхности. Размазав меловую пыль, он взял мелок и начал писать. «Начнем с дат», — сказал он. «Озвучьте их, начните с самой ранней». Я назвала самую раннюю дату 23 октября, а затем нашла следующую за ней, а потом еще одну. Озвучив 4-5 дат, я подняла глаза. «Что вы рисуете?» — спросила я. «Записываю даты», — нахмурился Джекоби. «Продолжайте». «Вы пишете на эльфийском?» Он отошел от доски и недоуменно взглянул на нее. «Нет». «Тогда это пиктограммы? Что за символ вы написали? Похож на гуся с соломинкой в клюве?» «Это семерка. О, -о, -о, о Мы оба посмотрели на доску. Я наклонила голову на бок». «Точно. Теперь я вижу, кажется». Протянув мне мел, Джекоби забрал у меня карту. Не говоря более ни слова, мы поменялись местами и продолжили работу. Джекоби озвучил все даты, и я записал их на доске. Всего дат было 12. В среднем монет стояли друг от друга на 5-6 дней. Других закономерностей мы не заметили, и Джекоби перешел к аббревиатурам. Г. -э задумчиво произнес он. Р. Повторяется, «Что бы это ни значило?» «Что могут значить Г и Ш?» mm. «Город и штат, предположила я. Это ведь карта». «Возможно. Но к чему тогда эти подписи? Крестики поставлены в разных городах, но в одном штате». «Какие еще варианты?» «Давайте подумаем». «Брак освещал предвыборную кампанию. Может, буквами он обозначил результаты опросов?» «Неплохо. Вот только большинство крестиков стоит за пределами нашего округа. Точнее, все они за его пределами. Смотрите. Три крестика в Бранасбурге, четыре в Кроуле, по два в Гленвилле и Гэтстоне, еще один в долине реки Гэт. Это как минимум четыре отдельные юрисдикции с собственным...» Джекоби замер, уставившись на карту. «Что такое?» — спросила я. «Вы что-то поняли?» Глаза Джекоби бегали, не успевая за его мыслями. «Что?» «Нет, ничего особенного. Возможно, вероятно, просто подумалось. Мне нужно выйти и послать телеграмму другую. Вы можете остаться и обустроиться». Когда Джекоби передал мне карту и пошел к двери, я быстро взглянула на потолок. «Пока вы не ушли», — окликнула его я, — «скажите, в этом доме есть еще кто-то, жилец или квартирант?» «Ах, да», — запинаясь начал Джекоби и крикнул уже из коридора, — «да, полагаю, это так». «Хорошо, мне стоит что-то о нем узнать». «А о котором из них?» «О котором? Сколько человек живет в этом доме?» Джекоби снова заглянул в кабинет. Он открыл рот, словно собираясь что-то сказать, а потом снова закрыл его и сосредоточенно поджал губы. «Что ж выдавил он, наконец, в зависимости от того, кого считать человеком и что значит жить?» Он натянул свое мешковатое коричневое пальто. «Это сложно объяснить. Хотите, я куплю вам пирог по дороге?» Я всерьез задумалась над тем, кого считаю человеком, и что значит жить. Мне все меньше и меньше хотелось оставаться в этом доме одной. «Может, лучше мне пойти вместе с вами?» — предположила я, — в целях обучения. «Дело ваше, мисс Рук». С этими словами мой начальник направился к выходу, и я поспешила следом.